Было дело порядочная с ума. И как стал Абдул Махметов полпьяна, Вынул охапку денег. Вот тебе, отец родной Бакланов, Сто пятьдесят по договору. А это вот тебе четвертной билет За скорость за твою. А как спас ты меня от неминучей смерти, Половина долга прочь. Убыток свой с других ворочу. Взял я деньги, говорю, За то, что вел тебя, принимаю деньги. За скорость тоже принимаю, но за то, что спас тебя, не могу принять. И как можно жизнь человеческую на деньги оценить? Да знаешь ли ты, что такое означает человек? Подумай-ка погуще об этом самом, обдул ты мой Махмедыч, милый. Может, и ты тогда ко всякому человеку с правдой, с ласковостью подойдешь. И как не упрашивал меня, в ноги двадцать разов бухал, уперся я. Стал на своем мнении И вот в обратный путь Приближаюсь я к своему зимовью. А черт и говорит мне «Ха-ха! Велики эти деньги! Грош нашел, тысячи потерял! Дурак!» Плюнул я ему В безмордую морду под лицо И прямо пошел в обход. Кулемки, слопцы, плашки проверять. И что б ты думал, Милый человек? «Тридцать два года промышляю здесь». Такого фарта мне сроду не было. Пока таскал купца, Девять соболей попались в ловушки, Двенадцать лис, Без счету хорьков да горностаев, До да полторы тысячи за десять ден Сиводушных белок взял. Стадом белки по вершинам шли. Коротко сказать, Не токма долг сквитал, А еще капиталишка нажил. И уж черту нечем меня крыть, молчит. Тогда сам я начал выкликать его. Молчит. Ну, черт Иваныч, кричу ему, кто прав? Я или ты? Отвечай, нечистик. Молчит. А может вернуться? Может поступить в проводники к обдулке? Да пришить его, а? Богатым буду, знатным буду, в Москву поеду. А? Молчит черт, словно сгинул. Тут сдогадался я. Что чёрт во мне, Что чёрт совесть моя чёрная. И завернул я ему окаянному гайку туго-натуга. До сей поры молчит, Хоть бы раз свой голос подал, Молчит, как в рот воды. Кончил Бакланов, костёр угасал, Груда умирающих углей в предсмертных переливах. Ярко-голубых, красноватых, тусклых. Вот проблеск жизни на мгновение прожег серебряный зигзаг в костре. Все вскоре замутилось, обросло седым пеплом, словно инием, и тьма медленно легла пухлым брюхом на костер. Стало кругом холодно, пустынно, пусто, и мою душу охватило какое-то томление, тоска о недосказанном, о том, что человеку, может быть, и не нужно знать. Но я все-таки спросил, а как же? Что? Ты про Абдула? Сразу поймал мою мысль Бакланов. Изволь. Деньги все-таки угробили его. Загиб. Деньги под людской докровь, грех в них. С ярмарки в позапрошлом году он ехал из Минусинска города, да как переезжал зимним временем через Енисей реку, зарезали его разбойники. Нож в горло, лошадей угнали, а Абдула привязали к саням, под лед спустили. А как взыграл Енисей весной, всплыл мокрый покойничек во всей сбруе и с санями вместе. И хоть мертвецкий темным оком опять все-таки довелось ему по-холодному на белый свет взглянуть. Да снова навеки в землю. Бакланов вздохнул, замолк и опустил на грудь кудластую голову свою. Тьма придавила пупком последний уголек в костре, и из тьмы, откуда-то снизу, откуда-то сверху, усталым проблеском просветлели через мрак последние слова Бакланова. «И остался я купцу должен три рубля. И захотелось мне чистым быть», — заказал священнику отцу Панфилу по обдулке Панихиду. «Может, обдулкиной душе это наплевать, зато мне». Спокой. Аминь.